Отель Флорида, Мадрид, Испания, март 1937 года. Скучающий консьерж за стойкой на ресепшене разглядывал коллекцию марок. На рекламной стойке возьми с собой, гостей ждал один единственный потрёпанный буклет кубинского отеля. За 6 месяцев регулярных артобстрелов с холма Горбитас отель частично лишился замковых камней, а стеклянный атриум покрылся сажей, отчего обстановка казалась гнетущей, но несмотря на всё это, Хемингуэй, Герб Мэтьюс из Нью-Йорк Таймс и Сэфтен Делмер из Дейли Экспресс остановились именно во Флориде. Я мог бы предложить вам просторные и комфортабельные апартаменты с видом на замок XVII века и Всего за 1 доллар, признался консьерж. Но синьор Хемингуэй сказал, что вас следует поселить в лучший номер. Поэтому вынужден предложить вам комнату, окна которой выходят в переулок. Это дороже, но зато там безопаснее, он кивнул в сторону фасада, обстреливают с той стороны. Простая логика подсказывала что до тех пор, пока фашисты кардинально не изменят свои огневые позиции, дома напротив будут прикрывать гостиницу от обстрелов да мы находились чертовски близко к передовой настолько близко что военные использовали высотное здание компании телефоника как башню для наблюдения за передвижениями отрядов франко но для журналистов это был настоящий подарок судьбы Служащий отель сказал, что мы найдём своих в ресторане на Гран-Виа. Ресторану вы уже не тот, что до войны, так что на многое не рассчитывайте. Он подхватил мою сумку и повёл в номер, видно решив, что мне не терпится попасть в Гран-Виа до следующего обстрела. Третий этаж, лифт не работает с электричеством, перебои. В номере я первым делом достала из сумки самое большое свое богатство. Брусок мыла поднесла его к носу и вдохнула легкий медовый аромат. Сладкий, как близость с любимым. Смыла с лица дорожную грязь, после чего обтерла мыло досуха и спрятала его в карман пальто. А потом вместе с Сидни Франклином, который на самом деле был Сидни Фрумкиным, Отправилась в ресторан повидаться с другими журналистами, пока Тэ Талон, он же Алан Херман, был занят тем, что предписывал ему долг. Сидни торопливо чуть ли не подталкивая в спину, вёл меня по той стороне улицы, которая, по его расчетам, была менее опасна во время обстрелов. И буквально через несколько минут мы добрались до здания, где из цокольного этажа доносились громкие голоса и бряканье столовых приборов. Это и был тот самый ресторан на Гран-Виа. Я даже обрадовалась, когда охранники на входе не только потребовали у нас удостоверения журналистов, но и взяли дополнительную плату за посещение заведения – потому что оно находилось ниже уровня тротуара, а значит, в безопасном месте. В плохо освещенном зале, за длинным и грязным столом, на деревянных лавках сидели журналисты, солдаты, бойцы народной республиканской милиции и проститутки, которых Хемингуэй, когда был на веселе, называл «боевыми подстилками». В зале воняло так, будто в кухне жарили мул или осла, а может, кобылу. А ещё воздух был настолько прокурен, что я легко обошлась без сигарет. Один вдох был равносилен затяжке. Хемингуэй превзошёл себя таким замызганным. Я его ещё не видела. Грязная, рваная рубашка Брюки такие, что просто ужас, а на голове берет им подстать. Он громогласно рассказывал всем о прошедшем дне. Послушать его так создастся впечатление, будто Эрнес голыми руками ловил бомбы и кидал их обратно фашистам. Я смотрела на него и поражалась, откуда у этого мужила на дар найти слова, которые заворожат любого слушателя. Ну и, разумеется, он не был трезв. Это было видно, не вооруженным взглядом. Заметив меня, Эрнест поправил очки в круглой оправе, так, будто не был уверен я это или не я, и улыбнулся, как хлебосольный хозяин. Он, конечно, был тем еще олухом, но в него нельзя было не влюбиться. Я подошла к Эрнесту и стянула у него с головы беретты. "Любенгуэй, где твои манеры? Дочурка, я знал, что ты сюда доберёшься." И с этими словами он погладил меня по голове, как будто я и правда была его маленькой смекалистой дочкой. "Да неужели? А откуда интересно? Господи, как же я была рада оказаться в Мадриде." "Знал" повторил Эрнест, потому что сам лично всё это устроил. Я улыбнулась, как наивная девочка, хотя мне очень хотелось взять и припечатать этот грязный берет к его физиономии. Да, возможно, Хемингуэй приложил руку к тому, чтобы я благополучно доехала из Валенсии до Мадрида. Но дорогу От Сент-Луиса до Валенсии я уж точно оплатила собственным потом и кровью. Эрнестина, ты хочешь сказать, что устроил мой переезд в Испанию? Не смеши меня. Я сама сюда добралась из Штатов. И тут я на глазах у всех, как хорошая дочка, поцеловала его в небритую щеку. Нисто организовал мою поездку. Ха. И какой же отрезок пути, по-твоему, понравился мне больше всего? Наверное, когда я в Нью-Йорке умоляла редактора Кольерс взять меня к ним хотя бы курьером. Или когда валялась в ногах у парижских чиновников, чтобы они позволили мне въехать в Испанию. И да, это было ещё до того, как я тащила свою замёрзшую задницу через границу и всё думала, как бы меня не пристрелили. по сравнению с таким переходом пары суток в неотапливаемом ишелоне просто роскошь. Как подумаю, что могла доехать ночным поездом до Тулузы, как наш Эрнеста, а потом самолётом долететь прямо сюда, так чувствую себя круглой дурой. Все присутствующие дружно рассмеялись. за исключением проституток, которые то ли не понимали по-английски, то ли просто были небольшого ума, а скорее всего и то и другое. Ну подумайте сами, какие ещё женщины станут продавать себя в прифронтовой зоне. Если кто не знает, это Марти Гэлхерн представил меня Хемингуэю компании за столом. Ох и язва. Хотя с кем сейчас легко, да ни с кем. Но зато ноги у неё лучше всех. Эрнес попросил американского лётчика потесниться, и я села на освободившееся рядом с ним место. Он пододвинул мне стакан с виски и жестом подозвал официанта, попросив ещё одну порцию спиртного для себя и что-нибудь поесть для меня, а потом обратился к Франклину. Сидни, а почему бы тебе не рассказать тут что-то о том, как ты добирался в Испанию? Ты имеешь в виду, как на площади в Тулузе я без документов подкатил к солдатам и убедил их, что должен поехать именно в том автобусе? Сидни повернулся ко мне, и я увидела, каким напряженным может быть это милое лицо. Наверное, так он выглядел на арене во время кориды. Или как мы шли на свет фонарика через поле, где нас в любую секунду могли пристрелить пограничники. «Нет». — покачал головой Эрнест. — Не про это. Лучше расскажи, как ты переходил реку вброд. — А, это и правда смешно. Франклин снова посмотрел на меня. Метров двадцать пять в ширину была та речка, не меньше. На дворе зима, а глубина по подбородок, местами и поглубже. Поплыл бы, да фиг поплывешь, когда над башкой узел со шмотками держать надо». Сидни достал носовой платок и снова высморкался. Всё ещё не мог поправиться после рискованного перехода границы, который совершил только ради того, чтобы стать мальчиком на побегушках у Хемингуэя. Эрнест с довольным видом, словно это он лично организовал путешествие Сидни, обратился ко всем собравшимся за столом: "Пока война не закончилась, Всегда есть шанс, что тебя убьют. Но какой смысл понапрасну волноваться? Мы живы. А значит, мы должны писать. Я пригубила какое-то крепкое пойло. Конечно, лучше бы это был свежевыжатый апельсиновый сок. Но зато сейчас я могла поговорить о писательстве или послушать разговор на эту тему, пока официанты подавали вино и виски и приторговывали контрабандными сигаретами по 15 песет за пачку. Жить куда сложнее, чем умирать. И быть я проклят, если писать проще, чем жить, провозгласил Хемингуэй, осушив половину стакана только что поданого виски. Да. Он был пьян, как и все присутствующие за столом, которые пили не чуть не меньше Эрнеста и Эрнестой звали его папой. Разговор крутился вокруг Гвадалахары, города в 60 км к северо-востоку от Мадрида, где республиканцы удерживали позиции, отбивая атаки итальянских танков. И всё это время шлюхи поглаживали плечи и щёки военно-корреспондентов. При Эрнесте проститутки не было, и я, помнится, еще подумала, что можно написать об этом Полин, но потом решила, что, пожалуй, не стоит. У входа в тот ресторан я и вообразить не могла, что застану журналистов, ужинающих в компании женщин легкого поведения, и совсем не обрадовалась, оказавшись в их обществе. Так что не трудно догадаться, как отреагировала бы жена Эрнеста, представив себе эту картину. Официант принёс мне кусок рыбы с душком. То есть она была по-настоящему вонючей, а не в том смысле, в котором это выражение частенько употребляют, говоря о многих вещах или понятиях. в качестве гарнира у них там была какая-то малоаппетитная, кажется, вроде бы из нута. Я, конечно, хотела есть, но не настолько. Да и вообще мой голод был иного рода. Я жадно хотела посмотреть, что же происходит в Мадриде, но подозревала, что до самого утра не увижу ничего интересного. Скверная выпивка, такая же еда, проститутки и Хемингуэй, но какой-то нереальный, а больше похожий на миф о нём, вот что меня окружало. Я терпела сколько могла, но потом всё-таки не выдержала, извинилась и достала из рюкзака несколько монет. Эрнис властно отвёл мою руку. "Убери деньги, дочурка". Я посмотрела на него и невольно задалась вопросом, может быть, Хемингуэй человек и Хемингуэй-миф были не так уж и далеки друг от друга, как мне представлялось в Ки-Уэсте, а на самом деле составляли единое целое. Спасибо, Эрнистину. Я надела рюкзак, поцеловала его в лоб и вышла из ресторана. Вернувшись в отель, я поднялась в номер, достала из кармана пальто заветное мыло и включила рюкзак. воду. Отель Флорида, Мадрид, Испания, март 1937 года. Я снова помылась холодной водой. Горячей тут шла не чаще, чем работал лифт, но отель Флорида был единственной гостиницей в Мадриде, где хоть иногда давали горячую воду. Причесалась, прибралась, чтобы номер выглядел прилично. никаких сохнущих на дверной ручке трусов, хотя, признаюсь, чистая одежда мне бы очень даже не помешала. Только я закончила прибираться, в дверь постучал Тед Аллан. «Кто там?» — спросила я так, будто гости ко мне в очередь записывались. Когда я открыла дверь, Тед без слов умнил меня и поцеловал. Сначала его губы были сомкнуты. а потом поцелуй стал тёплым и страстным да этот парень определённо был из тех, кто способен завладеть твоим сердцем да ещё вдобавок мы находились в испании а мне всегда нравилось знакомиться с мужчинами за границей где я не была ужасной дочерью доктора гельхерна и никто не мог меня осуждать а если даже и осуждал то плевать я на это хотела поскольку там правила Сент-Луиса не действовали. Мы разговаривали, целовались и снова разговаривали. "Марти, не хочешь пойти куда-нибудь поужинать?" предложил Тэд. "Я только что была на чудесном ужине вместе с дюжиной пьяных журналистов и их проститутками", ответила я и достала свою сумку с продуктами. Мы открыли две банки. с зеленым горошком и с тунцом, и кормили друг друга, доставая консервы пальцами. «Но до чего же приятно смотреть на женщину с хорошим аппетитом», — сказал Тед. «Когда ни в банках, ни у нас на пальцах не осталось ни крошки, мы устроились на кровати, облокотившись на подушке, вытянули ноги так, что согревали друг друга бедрами и разделили поровну плитку». шоколада. В большинстве отелей Мадрида лучше запирать номер на ключ, прошептал Тэд. Я поцеловала его в губы, ощутив привкус шоколада и улыбнулась. Ключа нет. Он взял моё лицо в ладони. Умом я понимала, что лучше остановиться, если не соблюдать осторожность, то можно запросто потерять голову, но я никогда не была особенно осторожной. а, напротив, предпочитала риск. Я поцеловала Теда и запустила палец под рубашку между пуговицами. Его мускулистая грудь на ощупь оказалась не слишком волосатой. И тут кто-то постучал в дверь. Пока я принимала более или менее приличную позу и собиралась крикнуть, что не заперто, в номер вошел Химингуэй. Он валился бесцеремонно. как будто был владельцем этого треклятого отеля в, при фронтовой зоне. С тут же ты, увидев две пустые консервные банки, обертку от шоколада и нас с Тедом на кровати, он перевел взгляд больших кареглаз на меня, и вид у него при этом был такой, словно его предали. «Эрнестино!» Я прикоснулась пальцами к губам, как будто таким образом могла скрыть размазанную помаду. Хотя, понятное дело, только привлекла к этому внимание и подумала, что если ты это мужчина, который способен запасть женщине в сердце, то Эрнест из тех, кто способен вывернуть тебя наизнанку и оставить твои потроха лежать на тротуаре. Но, с другой стороны, я ведь не была возлюбленной Хемингуэя. Я была его дочуркой, его протеже. А у него и милая семья: жена и двое детей в Киуэсти, ещё бывшая супруга со старшим сыном плюс разбросанные тут и там любовницы. Я не была его возлюбленной и вовсе не стремилась ею быть. Я хотела учиться у Хемингуэя, говорить с ним о писательском мастерстве и вдохновляться, общаясь с метром. хотела, чтобы он снова похвалил моё творчество и подсказал мне, как лучше подбирать слова. Разумеется, не для того, чтобы писать как он. Подобное, в принципе, невозможно. А чтобы просто научиться делать это правильно. "Познакомься, Эрнест, это Тэт Аллен", произнесла я, поднимаясь с кровати. Тэт тоже встал. Он «Извини, парень, что пришел, как раз, когда тебе пора уходить», — перебил меня Хемингуэй. Тед только охнул и не нашелся, что ответить. «Бедняга, он был просто симпатичным, нелишенным в самоуверенности парнем. И я, пожалуй, могла бы в него влюбиться, если бы он сумел дать отпор Эрнесту, но...» Куда этому юнцу с цыганскими глазами тягаться с таким человеком? Глупо было бы винить Теда за то, что он потерялся в тени Хемингуэя. Увидимся позже, Тэд, сказала я. Хорошо, да, конечно. И он поспешно выскользнул из номера, как подросток. которую застукали с девочкой на заднем сиденье машины, даже дверь, как следует, не закрыл. А я подумала, что моя беда в том, что я не способна влюбиться, не испытывая восхищения. И возможно, если бы дело обстояло иначе, я была бы гораздо счастливее. Посреди той первой ночи в Мадриде я проснусь от того, что у меня под окном словно бы завязали тормоза поезда. В арт обстрел. Горло перехватило от ужаса, и мне показалось, что наступил конец света. Вскочив с кровати с первыми разрывами снарядов, я обнаружила, что дверь в номер заперта снаружи. Сколько ни дёргала за треклятую ручку, всё без толку. Слышно было, как где-то по перекрытиям между этажами метались перепуганные крысы, а внизу в холле перекрытивались, словно журавли в осеннем небе горничные. Я колотила кулаками в дверь и звала на помощь. Колотила и звала. Колотила и звала. А снаряды с жутким свистом продолжали падать, причем все ближе и ближе к отелю. Я запаниковала и почувствовала себя круглой дурой. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь застал меня в таком виде... И в то же время я мечтала, чтобы кто-нибудь пришел и помог мне выбраться из номера. Очередной свист снарядов. Высокий и резкий. Казалось, они летят все быстрее и приземляются уже совсем рядом. Здание Флориды дрожало так, будто готово было в любую секунду превратиться в груду камней. И снова грохот разрывов и мои истеричные крики. Этот ужас... и не думал заканчиваться. Каждый раз мне казалось, что сейчас снаряд уже точно влетит в моё окно. Уши заложило от разрывов падавших напротив и по диагонали снарядов. Вот тебе и безопасная сторона. Похоже, толку от прикрывающих отель домов немного. Содрогались оконные рамы. Где-то дождём посыпались на камне осколки стёкол. Окна в моём номере были закрыты, и всё равно вокруг меня поднялась каменная пыль, стало трудно дышать. Помогите, Господи, да что же это такое, умоляю, помогите, кричала я. Я так колотила в дверь, что чуть не сломала пальцы рук. Наконец, на минуту воцарилась тишина, а потом послышались чьи-то возбуждённые голоса. "эй!" закричала я к кому-нибудь, слышите? Меня заперли. "спокойно", произнёс с той стороны какой-то совершенно незнакомый мужчина. "сейчас принесу ключ". Я стояла, уставившись на дверь. Висевшая там маленькая табличка заверяла постояльцев, что в случае необходимости им моментально погладят одежду. И предупреждала, что за доставку еды в номер взимается 10% от заказа. От долбёжки по двери у меня покраснели кулаки, а табличка, ясное дело, ударов не смягчила. Я нашла сигарету и закурила, несмотря на то, что в номере было не продохнуть от поднявшейся пыли. Спустя ещё пару минут я с облегчением услышала, как за дверью звякают ключи. кашле и повторяя спасибо я вышла в коридор добрела до лестницы и цепляясь за перила спустилась в холл где уже толпились постояльцы весьма сожалею всё это очень досадно говорил консьерж в пыльной униформе таким тоном словно сожалел о том что на платье плохо отгладили воротничок Прискорбно, конечно, что они нарушили расписание, но смею вас уверить, на прошлой неделе всё было намного печальнее. Какое ещё расписание, не поняла я. Артобстрел перед завтраком, до и после обеда и ужина. Обычно на этом всё и заканчивается. Мы собрались в холле. Пыль после артобстрела уже осела на плетёной мебели, значит, опасность миновала. В дверных проёмах домов на площади стояли люди, они были готовы выйти из укрытий, но всё ещё не решались. Как ни крути, больше одного раза не умрём, изрёк консьерж и переключив своё внимание на возбуждённо тараторящих горничных, быстро подошёл к лестнице и стал подниматься по ней. Я кинулась за ним. Дверь одного из номеров была распахнута. В стене гостинной зияла дыра. А мебель превратилась в дрова для растопки. И скорёженный металлический каркас кровати стоял вертикально, напоминая уродливый объект современного искусства. Постоялец жаловался, что угодивший в ванную комнату осколок снаряда уничтожил все его туалетные принадлежности. Конечно, При других обстоятельствах можно было бы посмеяться над тем, как трагически он переживал потерю зубной щетки и бритвы, но я-то понимала, насколько эти вещи были ему дороги. Я чуть не рванула в свой номер проверить, уцелело ли моё мыло, которое я, поддавшись панике, оставила в ванной. Хемингуэя я нашла в холле, где он пьяный и чумазый курил и играл в покер. Представляешь, сказала я. Меня заперли в номере, и я не могла выйти. Он перевёл взгляд с карт на меня. Кто-то присвистнул, и только в этот момент я поняла, что выбежала в коридор в одной ночной сорочке. Я обхватила себя руками за плечи, но глаз не отвела. Выражение лица Эрнеста было почти таким же, как в тот момент, когда он валился в мой номер, и застал меня на кровати вместе с Тедом Алланом. Разве что сейчас к этому еще добавилась капелька смущения. «Дочурка, в этом отеле полно пьянчук и сводников. Я не хотел, чтобы тебя побеспокоил кто-то из этих типов или принял за шлюху». Это слово покоробило меня, как отцовская фраза о том, что я капитализирую свои золотистые волосы. Но Эрнест просчитался. Не на такое напал. Я ему не Тэт Аллен, он же Аллен Херман. Я не собиралась сушиваться и теряться в тени Хемингуэя. Да как он только мог вообразить подобное? Принял меня за шлюху? Как можно не принуждённее переспросила я. Эрнестина, да ты спятил. Где твои глаза? Меня с моим-то скромным макияжем даже с продавщицей сигарет не спутаешь?